Глава 20. Генри поставил на край мостика два стакана и, подтянувшись на руках, вспрыгнул сам. Стоя рядом с Томасом Хатсоном, он напряженно всматривался в смутные очертания дальних островов. По небу в западной его четверти плыл тонкий серпик луны. Твое здоровье, Том", сказал Генри, я не смотрел на луну через левое плечо. "А сегодня не новолуние, новолуние было вчера". Верно, вчера только из-за туч луны не было видно. Как там идут дела внизу? Лучше некуда. Все работают и все веселы, как Вилли и Ара. Они немножко хлебнули рому и очень повеселели от этого, но сейчас они больше не пьют. Да. Сейчас уже не до этого. Мне очень хочется наконец столкнуться с фрицами, сказал Генри, и Вилли тоже. А мне ничуть. Но в конце концов это то, для чего мы здесь. Нам нужны пленные, Генри. Знаю. Но они поостерегутся попасть в плен после бойни, которые имели глупость устроить на том острове. Это, чтобы не выразиться покрепче, сказал Генри. Но как ты думаешь, нападут они на нас сегодня или нет? Думаю, что нет. Однако нам надо быть настороже, потому что все может случиться. Мы и так настороже. Но какие у них все таки планы, Том? Как по-твоему? Трудно сказать, Генри. Может, с отчаяния они и попытаются завладеть нашим судном. Если среди них есть радист, ему может удастся починить нашу рацию. Тогда они могли бы подойти на Ангелас, а оттуда уже вызывай такси и кати прямо домой. Им, конечно, полный резон предпринять такую попытку. Может, кто-то в гавани болтал лишнее, и до них дошло, кто мы есть. Ну, кто же мог болтать? Нехорошо говорить дурное о мертвых», — сказал Томас Хадсон, но он-то как раз мог Под пьяную руку. Вилли уверен, что он болтал. Вилли что-нибудь знает? Нет, но он уверен. Это не исключено. А может у них другой расчет? Высадиться на побережье и наземным путем добраться до Гаваны. А там уже сесть на испанский пароход или аргентинский. Но они пуще всего боятся быть пойманными, все из-за той бойни, и с отчаянием могут пойти напролом. Хорошо бы, если мы сумеем справиться с ними, сказал Томас Хадсон. Но ночь прошла, и ничего не случилось. Только загорались и гасли звезды, и восточный ветер дул с прежней силой, и журчала вода, засасываемая под днище. Волнение, вызванное приливом и ветром, сорвало с корня много фосфорицирующих водорослей, и они плавали там и сям, точно языки бледного нездорового огня. Под утро ветер утих немного, и когда расцвело, Томас Хатсон улегся ничком на голые доски и заснул, уткнувшись в брезент лицом. Заснул так крепко, что даже не слышал, как Антонио куском брезента накрыл его вместе с его оружием. Антонио простоял на вахте до тех пор, пока прилив не достиг такой высоты, что судно свободно заколыхалось на волнах. Тогда он разбудил Томаса Хатсона. Они выбрали якоря и пошли, спустив на воду шлюпку, которая шла впереди, замеряя глубину и вехами отмечала места, внушавшие опасения. Вода теперь была чистая и прозрачная, и размечать фарватер было хоть и нелегким делом, но не таким трудным, как вчера в том месте, где они сели на мель накануне, воткнули в грунт большую ветку, и Томас Хадсон, оглядываясь, всякий раз видел, как зеленые листья полощутся в воде. Шлюпка шла по протоке, а Томас Хадсон вел судно почти вплотную за ней. Они миновали остров, который издали казался круглым и маленьким, а теперь неожиданно развернулся в длину. Вдруг Хиль смотревший в бинокль туда, где сплошной, но ломаный линией тянулись зеленые острова, сказал "Вижу веху Том. в мангровых зарослях, прямо по ходу шлюпки". "Внимание", сказал Томас Хадсон. "Это что, канал? Похоже на то, но я не могу разглядеть, где вход в него. На карте он совсем узенький. Будем задевать заветки с обеих сторон". И тут он кое-что вспомнил. Как же это я так оплошал, подумал он. Но теперь делать нечего, нужно идти вперед, пока судно не выберется из этой протоки, а уж тогда можно будет послать шлюпку обратно. Он позабыл сказать Вилли и Аре, чтобы они разминировали шхуну. Не Неровён час, какие-нибудь бедные рыбаки набредут на нее. Но ничего, можно еще вернуться и привести все в порядок.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 Поверни одно орудие в сторону правого берега, сказал он Генри. Вилли там что-то обнаружил. Слушаю, Том. Как ты? Ранен? Но пока держусь. А ты, и Джордж? У нас полный порядок. Как только заметишь что-нибудь, сразу же открывай огонь. Слушаю, Том. Томас Хатсон застопорил моторы и дал задний ход, стараясь вывести судно из зоны, которую обстреливал Вилли.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 Гильс столько валяется, что хоть медьеплавильный завод здесь открывай, сказал Вилли. Держи носом к берегу, а потом развернешься, чтобы Ари и Антонио удобно было открывать бортовой огонь. Хиллю почудилась человеческая фигура впереди, и он выстрелил. Но это была только большая, низкоросшая ветвь. Генри подсёк ее, и она повисла. Томас Хадсон смотрел на приближавшийся берег. Когда уже можно было разглядеть каждый отдельный листок в зарослях, он снова развернул судно, и почти тотчас же услышал Томпсон Антонио и увидел его трассирующие пули, уходившие чуть правее пуль Вилли. Ара тоже открыл стрельбу. Томас Хатсон дал задний ход и подвел судно совсем близко к берегу, но так, чтобы оставался простор для Хилле. Брось один огнетушитель, сказал он ему, туда, куда показывает Вилли.